Заповеди. С завершением изучения Куана Гои наше постижение дхармы Будды в том виде, в каком оно традиционно осуществлялось в школе Цзэн, подходит к концу. Остается ответить еще на один важный вопрос: как следует нам вести себя в повседневной жизни, чтобы никогда не нарушать Дхарму Будды. Когда мы полностью проникали в последний из пяти рангов, то фундаментальное состояние ума, из которого произрастает вся деятельность патриархов, становится нашим собственным состоянием. Но высшей целью дзенской практики является жизнь, проходящая в соответствии с таким состоянием с утра до вечера и с вечера до утра. Для этого нам нужно осмыслить 10 заповедей, вникая в них снова и снова, вдаваясь во все тонкости и продвигаясь от одной малейшей детали к другой. В ходе нашей повседневной деятельности наши ноги касаются реальной земли. В окружающей нас среде мы встречаем именно то, что является нашей судьбой. Мы – это сам мастер. Мы – воплощение доктрины. Десять заповедей – это традиционные заповеди, переданные нам со времен Будды Шакьямуни. Не уничтожай живое. Не кради. Не совершай нечистых поступков, не лги, не употребляй опьяняющих напитков, не сообщай о недостойных поступках других людей в пределах четырех групп, не злословь о другом, превознося себя, не вожделей, не поддавайся злости, не оскорбляй трех сокровищ. Можно сколь угодно внимать этим заповедям или даже произносить их вслух. Но до тех пор, пока мы не исполним их сан-дзен, полностью прозрев истину дзен, мы не придем к пониманию их величия. Жить в соответствии с их буквой достаточно трудно. Жить же в соответствии с их глубочайшим духом Это предприятие, к которому нас способна подготовить только предварительная долгая практика. Как великолепна наша религия. Как глубока истина, которой мы следуем. Когда мы достигаем ее, ею трудно овладеть. Когда мы овладеваем и исчерпываем ее, это чудо по-прежнему трудно представить. По-прежнему надо двигаться вперед, чтобы достичь высшей цели. Какова высшая цель? Дайто-Кокуси 20 лет жил среди попрошаек под мостом Гадзё в Киото, развивая свое духовное тело. Канзан-Кокуси, основатель Мюсинзи, обретя сущность Дхармы, Дайто-Кокуси ушел в горный район Ибука. И практиковал дзен многие годы. Днем он трудился как наемный работник, ночью же уходил в свое скальное убежище и спокойно сидел. Когда мы начинаем думать о достижениях патриархов и видим себя такими, какие мы есть сейчас, то испытываем лишь тревогу. Хокет за тот за сказано. Сокровенная практика и тайная деятельность кажутся тупой и глупой, но когда вы вступаете во владение наследством, вас называют мастером мастеров. Как много слов, что проникают в нас до мозга костей. В монастырях Ринзайдзен в начале и в середине летнего и зимнего семестров А также в ночь перед Арахатсу Осесин мастера читают своим ученикам кикан или наставления из поколения в поколение передаваемые в каждом монастыре. Эти наставления важные руководящие принципы и слова, поощряющие занятия монахов. Они предназначены для монахов, живущих в монастырях, и некоторые из них не подходят для мирян, но основные принципы одинаковы как для монахов, так и для мирян. Настрой, с которым и те, и другие должны предпринимать и проводить свою практику, является одним и тем же: Цель, к которой стремятся все, Одна и та же. Позвольте привести выбранные места из наставлений, принятых в моем монастыре Конзи. Все вы, достойные ученики Дзен, стоящие перед царством, где не существует понимания посредством разума, все вы и каждый из вас должны брать Куан для личного изучения и изучать его досконально, до мельчайших подробностей. Независимо от замешательства и трудностей, с которыми вам, возможно, придется столкнуться, вы ни за что не должны сдаваться. Не воспринимайте сан-дзен как слепые. Не указывайте необдуманно на то или иное, говоря «это дзен», «это сатори». Объяснить вещь не главное. Только с помощью реального Санзен вы должны добыть истинную пробу. Если вы не испытываете сатори, на что вы годитесь? Не стройте дом на песке, используйте в качестве грунта ваш истинный ум. Превратите ваши решительные обеты в камни фундамента. Сделайте свое настоящее сатори мерилом. Пусть ваша практика дзадзэн станет бревнами и досками. Если вы настойчиво и непоколебимо устремляетесь в поиск всем своим существом, не останавливаясь ни на мгновение, наверняка придет день, когда вы достигнете этого яркого видения ставшего результатом ваших долгих и напряженных усилий. Будьте восприимчивы и внимательны. Старайтесь и будьте бдительны. Я рассказал о существенных аспектах того пути, которому мы, ученики, следуем в нашей дзенской практике. Я уверен, что многое осталось неясным и трудным для понимания. Но сущность Дзен проста: Это свобода, это действительность, это действие, это повседневная жизнь. Для тех, кто руководствуется этой религией, путешествие не имеет конца. Ведь, даже если формальная практика и завершена. Ее финальной ступенью является новое посвящение себя задачи выполнения четырех обетов, задача уходящей в вечность.